Глава 21. Первым, кого я увидела, войдя в офис, был Костин. Не понравился мне Фёдор, поморщился он. Рассказывал, как любил жену, терпел её выходки, всё прощал. Мало таких мужиков найдётся. На подкоблочника парень не похож. Ладно. Предположим, что Воробьёв «Натуральный Ромео. Готов целовать следы сапог Нины». Я, правда, с подобными экземплярами не встречался, но теоретически могу представить, что они где-то существуют. Я человек отцахи, простой, как валенок, мыслю примитивно. Понравилась женщина? Женись! Если ты ей кольцо предложил, а девица в ответ – дешевый подарок – Бриллианта хорошего нет. Я достойна лучшего из лучших. Принеси многокаратник, тогда подумаю. Володя повернулся к Юре. Ты как отреагируешь, услышав подобную речь? Чернов почесал затылок. Ну, не потяну такую бабу. Сначала дорогое украшение, затем ей понадобится квартира, машина, загородный особняк, Отдых на дорогих курортах, шуба. И если девушка до свадьбы так себя ведет, то ей нужен не муж, а кошелек бездонный. Смоюсь по-тихому, заблокирую ее соцсети и мобильный. Знаешь, Вова, такая бабень раньше откроется. Станет нос воротить, если не в пафосный ресторан ее пригласил. Разозлиться, почему ей букеты из тысячи роз не даришь. Сбежишь быстро, кольцо дарить не захочешь. Согласен с тобой. Встречаются мужики, которым такие тетки нравятся, но я не с ними. Со слов Фёдора Нина была истеричка, не способная собой управлять, продолжал Костин. Но Воробьев говорил, что он ее любит. Женщина погибла. И как себя ведет ее сожитель? Он спокойно с нами беседует, просит съездить в морг и договориться, чтобы тело не вскрывали. Сам не может туда скататься, у него работа. И фраза «пусть отдадут мне труп» резанула. Внезапно ушедшую, горячо обожаемую женщину трупом не назовут. Было еще высказывание. «Нина умерла, а мне жить надо», — напомнила я. У Володи зазвонил телефон. «Слушаю», — произнес Костин. Заморгал, включил громкую связь и положил трубку на стол. «Что за прикол?» — закричал знакомый голос. «Кто распустил слух о моей смерти?» «Нина?» — ахнула я. «Вы живы?» «Нет, с вами беседует мертвая!» — взвизгнула Осокина. «Что происходит? Закажите мне пропуск, я внизу!» Не прошло и пяти минут, как в кабинет ворвалась наша клиентка. Из порога закричала. «Как мой паспорт оказался у какой-то тетки на дороге?» «Именно этот вопрос мы хотим задать вам», — произнес Володя. «Где ваш основной документ?» «Не знаю», — понизила тон посетительница. Последний раз держала его в руках неделю назад, получала посылку. Народу на почте была тьма. Отправление выдавало девица, спавшая на ходу. «Может, там кто из сумки вытащил?» «Ох, оформят быстрый кредит на мое имя». «Значит, в морге не вы», — подвел итог Чернов. «Правильное умозаключение», — хмыкнула Асокина. «Налейте мне воды». «Интересный поворот», — не мог успокоиться Юрий. «Кто тогда в холодильнике?» Нина залпом осушила стакан. Фёдор решил, что вы скончались», — объяснила я. «Где вы провели ночь?» «Записалась на суточный психотерапевтический курс «Исправь прошлое», — вздохнула клиентка. «Провела время с группой людей, которые хотят изменить свою судьбу». «И не предупредили Воробьева?» — удивилась я. Нина поджала губы. «Не на год расстаемся? Ну, забыла. И что?» Когда Асокина ушла, я сказала. «Говорила же, что не ее рука из мешка вывалилась. Цвет лака не тот». Чернов подпёр подбородок кулаком. «Дозвольте слово рабу вымолвить. Говори уже, потом поюмаришь процедил Володя. «Я залез в морг», – затараторил Чернов. «Интернет в них ожил». «Думаю, надо кому-то в трупохранилище отправиться. Поговорить с теми, кто принимал тело». «Я сразу поняла, в чью сторону ветер дует», – и попыталась избежать неприятного путешествия. «Ничего интересного мы так не выясним». «А вдруг?» — не сдался Чернов. да вымолвил Костин и встал. «Лампудель, поехали. Я бывший мент, поговорю с местным генералом, а ты пообщайся с санитарками. Дамы низшего звена подчас более информированы, чем начальство. Юра, адрес». «Поселок городского типа Кульск», — сообщил Чернов. До места мы добрались за два часа. Костин пошел по длинному коридору. Я осталась в небольшом помещении с железными стульями и попыталась понять, где найти информатора. «Милая», — раздался за моей спиной ласковый голос. «Есть проблема». Я обернулась, Увидела полную тетушку лет пятидесяти в одноразовом бумажном халате и ответила. «Да, но не знаю, к кому обратиться». «Рассказывай, в чем печаль?» — продолжила она. «Как тебя звать?» «Евлампия», — представилась я. «Имя какое красивое!» — восхитилась незнакомка. «А я Зинаида». «Что у тебя случилось? Ищешь кого?» «Да, да». Закивала я и в порыве вдохновения соврала. «Сестру!» «Лет ей сколько!» — деловито осведомилась Зинаида. Я продолжала фантазировать. «По виду тридцать с небольшим. Приметы какие есть?» «Да нет!» — осторожно ответила я. «Ну-ка, опиши ее!» — потребовала Зина. «Фигура, как у меня!» — завела я. «Внешность обычная. Мы с ней давно не виделись». Может, и появились какие отметины, о которых я не знаю. У нее на ногтях был ярко-красный гель-лак. «Чего ты так?» — проявила любопытство тетушка. «С родней дружить надо». Я опустила голову и, ощущая себя автором любовных романов, уточнила. «Да мужа она у меня отбила». «Етит твою налево!» — возмутилась собеседница. «Неродственное поведение». «Ты в Кульске живешь или в Лаврино?» «В Москве», — на сей раз честно сообщила я. «А чего к нам?» — не отставала Зина. «Подруга в Кульске живет». Она сказала, что видела здесь Люсю. «Ой, здорова ты, врать!» — покачала головой Зинаида. «Книги писать не пробовала?» «Говори честно, чего сюда пришла?» Я помолчала и решила перестать лгать. В ваш морг поступила девушка. и давай дальше», и... — поторопила меня служащая. «У нее на руках ярко-красный лак», — объяснила я. «Хочу выяснить какие-нибудь подробности о покойной». «Ты кто?» — сменила тон женщина. Я вынула удостоверение. «Детектив», — прочитала Зина. «Тебя мне сам Господь послал». «Ответил на мои молитвы». «Пошли!» «Куда?» — на всякий случай уточнила я. «Не дрожи! Сделаешь то, о чем попрошу, заплачу тебе пять тысяч. Хорошая сумма!» «Неплохая!» — согласилась я. «Но не знаю, что вам надо!» Зина схватила меня за руку. «Шагай быстро! По дороге объясню! Потом на все твои вопросы отвечу! Без меня здесь ни один таракан не пробежит!» От Лукиной никто и ничто не скроется.